История четвёртая. Из журнала изреддженинкса. 15 июня 1849 года. Несмотря на препятствия в виде пациентов и боли, я все же успел закончить письмо к мисс Верендер до сегодняшней почтовой отправки. Написать короче, как я хотел, не получилось. Думаю однако, что письмо вышло понятным. Я не пытался повлиять на её решение. Если она согласится на эксперимент, то сделает это по своей воле, а не в угоду мне или мистеру Блэку. 16 июня. Встал поздно, ночь провел ужасно. Принятый вчера опиум отомстил чередой кошмаров. В одном из снов я вертелся в пустом пространстве, окруженный призраками друзей и врагов. В другом милое лицо, которое мне не суждено больше увидеть, появилось у моей постели, страшно фосфорицируя в темноте, и криво улыбаясь пристально глядела на меня. Желанную перемену принесла лишь знакомая боль, давшая о себе знать в обычный час ранним утром. Она даже принесла пользу, прогнав видение. Ночь, проведенная в мучениях, заставила меня опоздать на встречу с мистером Френклином блэком. Я застал его растянувшимся на диване, и завтракающим бренди с водой в прикуску с сухим печеньем. Всё началось, как вы и желали», — сказал он. «Тяжелая, беспокойная ночь, полное отсутствие аппетита утром. Все, как в прошлом году, когда я отказался от сигар. Быстрее бы уж принять вторую дозу лауданума. Вы получите ее так скоро, как станет возможно, а до тех пор мы должны позаботиться о вашем здоровье». «Если вы истощите себя, наш опыт потерпит неудачу. Вы должны нагулять аппетит к обеду. Другими словами, вам нужна конная или пешая прогулка на свежем воздухе. Я бы предпочел прогулку верхом, если только здесь найдется лошадь. Кстати, я написал вчера мистеру Бреффу, а вы написали мисс Верендер? Да, отправил письмо с вечерней почтой». «Отлично». «Завтра мы сможем обменяться кое-какими новостями. Не уходите пока. Я должен вам что-то сказать. Вчера вы высказывали мысль, что не все мои друзья благосклонно отнесутся к опыту с опиумом. Вы оказались совершенно правы. Я числю среди друзей старика Беттераджа. Вы будете смеяться, но вчера, когда мы встретились, он воспринял эту идею в штыки». В своей жизни, мистер Френклин вы совершили удивительное количество глупостей, но это верх всему, таковы его слова. Надеюсь, если вам доведется повстречаться, вы отнесетесь к его предрассудкам со снисхождением. Я покинул мистера Блэка, чтобы сделать обход пациентов, чувствую себя лучше и счастливее, чем во время нашего первого разговора. Откуда берется тайное притяжение, которое я испытываю к этому человеку? Может быть, виной тому контраст между искренней добротой, с которой он пошел на знакомство со мной, и черствыми недружелюбием и недоверием, с какими ко мне относятся другие люди? Или же я нахожу в нем нечто, отвечающее моему стремлению к человеческому сочувствию, пережившему многие годы отчуждения и преследований, и становящемуся все острее по мере приближения того момента, когда я уже ничего не смогу ощущать и переносить. Бесполезно спрашивать. Мистер Блэк пробудил во мне новый интерес к жизни. Хватит и этого. Докапываться, в чем заключается этот интерес, нет смысла. 17 июня. Перед завтраком мистер Канди сообщил мне, что уезжает на две недели к другу на юге Англии. Бедняга оставил множество инструкций насчет пациентов, как если бы все еще имел большую практику, как накануне болезни. От нее почти ничего не осталось. Больных разобрали другие доктора, и ни один из них, находясь в здравом уме, не возьмет меня на работу. Отъезд мистера Канди пришелся как никогда кстати. Он бы страшно оскорбился, узнав, что я проводил эксперимент без его ведома, А если бы я ему доверился, трудно предположить, к каким нежелательным последствиям это могло привести. Так лучше. Воистину так лучше. После того, как мистер Канди уехал, почта доставила ответ мисс Верендер. Очаровательное письмо. Оно возвысило девушку в моих глазах. Мисс Верендер даже не пыталась скрыть заинтересованность в нашем начинании. Самым милым образом она сообщала что мое письмо убедило ее в невиновности мистера Блэка и что лично она не нуждается более ни в каких доказательствах истинности моего предположения. Бедняжка даже осуждала себя совершенно безосновательно за то, что сама не догадалась, чем могло объясняться загадочное поведение мистера Блэка. Ее рукой со всей очевидностью двигало нечто большее, чем просто великодушное желание загладить зло, нечаянно причинённая другому человеку. Совершенно ясно, что она по-прежнему любит его, несмотря на размолвку. Во многих местах письма радость от того, что он заслуживал её любви, наивно проглядывала сквозь строгие формальности письменного стиля и ещё более жёсткие условности обращения к незнакомому лицу. «Как так получилось?» – спрашивал я себя, читая это восхитительное письмо что среди всех людей на свете именно я избран инструментом для того, чтобы снова свести вместе этих двух молодых людей. Моё собственное счастье растоптали, у меня отняли любовь. Неужели я доживу и стану свидетелем чужого счастья, устроенного моими руками, возрожденной любви, которую я помог вернуть? О, милосердная смерть, дозволь мне увидеть это, прежде чем примешь меня в свои объятия и шепнешь, ты отмучился. Письмо содержало две просьбы. Во-первых, не показывать его мистеру Френклину Блэку. Мне дозволялось лишь передать, что мисс Верендер с готовностью предоставляет свой дом для опыта и не прибавлять ничего от себя. Выполнить первую просьбу не составляло большого труда, однако вторая привела меня в нешуточное замешательство. Недовольствуясь распоряжением мистеру Беттеруджу исполнять все мои указания, мисс Верендер хотела приехать и лично проследить за восстановлением обстановки своей гостиной. Одного моего слова было достаточно, чтобы она немедленно приехала в Йоркшир и взяла на себя роль свидетельницы в ночь эксперимента. В ее словах звучал еще один скрытый мотив, который, как мне показалось, я разгадал. То, о чем она просила меня, не говорить мистеру Френклину Блэку, мисс Рэчел жаждала, как я это вижу, сказать ему сама, причем до того, как он подвергнет себя опыту, призванному оправдать его в глазах других людей. Великодушное стремление снять с любимого все подозрения, не дожидаясь получения свидетельств его невиновности, понятное и достойно восхищения. Бедняжка спешила искупить свою вину, за нечаянно нанесенную обиду. Но этого нельзя было допустить. Я не сомневался, что обоюдные возбуждения, вызванные их встречей, оживление дремлющих чувств, возвращение воспоминаний, появление новых надежд произведут на разум мистера Блэка эффект, равносильный смертному приговору для нашего эксперимента. Восстановление обстановки как можно ближе к прежней само по себе нелегкая задача. Если позволить новым эмоциям смутить дух мистера Блэка, попытку можно было считать обреченной на неудачу. При этом я не мог себя заставить разочаровать ее. Еще до отправки почты я должен был найти другой выход, который позволил бы мне ответить мисс Верендер «Да» без ущерба для моих обязательств перед мистером Фрэнклином Блэком. Два часа пополудни. Я только что вернулся с обхода больных, начав его, как водится, с визита в гостиницу. Мистер Блэк провел последнюю ночь так же, как предыдущую. Он несколько раз просыпался, но ничего особенного не происходило. Эффект уменьшился, потому что он спал вчера после обеда. Послеобеденный сон, несомненно, результат конной прогулки, которую я посоветовал. Боюсь, освежающие прогулки придется сократить. Ему нельзя быть слишком здоровым или слишком хворым. Как говорят моряки, тут нужен хороший лоцман. Мистер Брефф пока не ответил. Мистер Блэк горел желанием узнать, не откликнулась ли мисс Верендер. Я рассказал ровно то, что мне было позволено. Мне не пришлось придумывать отговорку, почему я не показал письмо. Бедняга горько посетовал, что понимает щепетильность моего положения, объясняющая мою неохоту. «Разумеется, ее побуждают согласиться общепринятые правила вежливости и порядочности», — сказал он. «Но у нее есть обо мне собственное мнение, и она решила дождаться результата». Меня подмывало намекнуть, что он ошибается, как прежде ошибалась она сама. Поразмыслив, я решил не лишать мисс Верендер двойного удовольствия от внезапного появления и прощения мистера Блэка. «Мой визит длился недолго». Под влиянием последней ночи я решил в который раз отказаться от новой дозы опиума. Не замедлили вернуться страшные боли, и меня заново скрутил мой внутренний недуг. Я почувствовал приближение приступа и быстро ушел, чтобы не тревожить и не огорчать мистера Блэка. На этот раз приступ продолжался всего четверть часа и оставил достаточно сил для продолжения работы. Пять часов. Я написал ответ мисс Верендер. Предложенный мной выход учитывал интересы обеих сторон, лишь бы она с ним согласилась. Обосновав возражение против ее встречи с мистером Блэком до эксперимента, я предложил рассчитать время прибытия таким образом, чтобы она незаметно появилась в доме как можно ближе к началу опыта. Приезд из Лондона после обеденным поездом отодвигал ее появление в доме на 9 часов вечера. К этому часу я рассчитывал проводить мистера Блэккова во спальню, что позволило бы мисс Верендер вовремя занять свои комнаты до принятия им опиума. После этого ей не возбранялось наблюдать за результатом вместе с нами. На следующее утро она покажет, если пожелает, свою переписку со мной и таким образом продемонстрирует, что он был прощен в ее глазах еще до проверки его невиновности. Вот в общих чертах то, о чем я ей написал. На сегодня других дел нет. Завтра я встречусь с мистером Беттраджем и отдам необходимые распоряжения по переустройству дома. 18 июня. Опять опоздал с визитом к мистеру Блэку. Ранним утром повторились ужасные боли, после чего на несколько часов наступило полное изнеможение. Я вижу, что, несмотря на последствия, Буду вынужден в сотый раз вернуться к опиуму. Если бы дело было во мне одном, я бы предпочел кошмаром резкую боль. Но физическое страдание изматывает меня. Если я опущу руки, то стану бесполезным для мистера Блэка в самую нужную минуту. Я выбрался к гостинице только к часу дня. Визит, несмотря на мое разбитое состояние, развеселил меня благодаря присутствию Габриэля Беттраджа. Когда я вошел, дворецкий уже сидел в комнате. Пока я задавал первые обычные вопросы пациенту, Беттередж стоял в стороне и смотрел в окно. Мистер Блэк опять плохо спал и ощущал себя более уставшим, чем прежде. Я спросил его, нет ли новостей от мистера Бреффа. Утром пришло письмо. Мистер Брефф в строгих выражениях осуждал предпринимаемые по моему наущению действия своего друга и клиента. «Мой совет был вреден, ибо возбуждал неоправданные надежды». Юрист считал его заумью и надувательством сродни миссмеризму, ясновидению и тому подобным вещам, которые сначала внесли разброд в дом, а теперь внесут разброд в душу мисс Верендер. Он описал этот случай, не называя имени одному известному врачу. Известный врач улыбнулся, покачал головой и ничего не сказал. На этих основаниях мистер Брефф выражал категорическое несогласие с нашим планом. Мой второй вопрос касался алмаза. Привел ли юрист какие-либо доказательства, что камень действительно находился в Лондоне? Нет, он попросту отказался обсуждать этот вопрос. Мистер Брефф был убежден, что алмаз заложен у мистера Люкера. Его знаменитый друг мистер Мертуэт, чье знание повадок индусов никто не брался отрицать, тоже был в этом убеждён. Ввиду этих обстоятельств и крайней занятости он вынужден воздержаться от дальнейших споров по поводу доказательств. Время само покажет. Мистер Брэв готов подождать. Совершенно ясно, хотя мистер Блэк и не стал зачитывать письмо вслух, и вместо этого пересказал его, что за всем этим стояло недоверие к моей персоне. Я предвидел такой исход, а потому не обиделся и не удивился. Я лишь спросил мистера Блэка, насколько эти возражения поколебали его решимость. Он, не колеблясь, их отринул. После этого я мог выбросить мистера Брэфа из головы и больше к нему не возвращаться. В разговоре наступила пауза. Габриэль Беттередж оставил свой пост у окна и подошел к нам. «Не удостоите ли вы меня своим вниманием, сэр?» спросил он, обращаясь ко мне. «Я к вашим услугам». Беттерадж взял стул и подсел к столу. Он достал огромную старомодную записную книжку в кожаном переплете и карандаш под статьей размером. Нацепив очки, он раскрыл книжку на чистой странице и вновь обратился ко мне. «Я прослужил миледи», — сказал Беттерадж, строго глядя на меня, — «добрых пятьдесят лет». До этого начинал мальчиком на побегушках на службе у старого лорда, ее отца. Мне сейчас где-то от 70 до 80 лет, сколько точно я и сам не знаю. Мои и знаний этого мира ничем не хуже, чем у большинства других людей. И до чего я дожил? Я дожил, мистер Эзра Дженнингс, до фокуса с участием мистера Френклина Блэка, проводимого помощником врача с помощью настойки опия, а меня, черт побери, на склоне лет определяют в подручные фокусника. Мистер Блэк расхохотался. Я попытался возразить. Беттераш вскинул руку, давая понять, что еще не закончил. Ни слова, мистер Дженнингс. Я ни слова не желаю слышать от вас. Слава Богу, у меня есть свои правила. Получи я приказания хоть из дома сумасшедших, неважно. Если только приказание отдано моим хозяином или хозяйкой, я подчинюсь. У меня есть свой взгляд на вещи который, прошу заметить, разделяет мистер Бреф. «Великий мистер Бреф!» Беттередж повысил голос и угрюмо покачал головой. «Но неважно. Я оставлю свой взгляд при себе. Когда юная госпожа говорит «сделай это и это», я отвечаю «будет сделано». А посему я сижу здесь со своей книжкой и карандашом. Последний не заточен так остро, как я хотел бы, «Но в те моменты, когда христиане теряют разум, кому какое дело до остроты карандашей? Отдавайте ваше указания, мистер Дженнингс. Я все их запишу, сэр, и ни на волосок не отступлю от них в ту или другую сторону. Я всего лишь слепое орудие, не более слепое орудие», — повторил Беттерадж, словно находя бесконечное удовольствие в определении своей роли. «Мне очень жаль», — начал я. «Что мы с вами расходимся во мнениях?» «Меня не надо вмешивать», — перебил Беттередж. «Речь идет не о согласии, речь идет о повиновении. Командуйте, сэр, командуйте!» Мистер Блэк жестом попросил не спорить с дворецким. «Я скомандовал как можно яснее и бесстрастнее. Я хочу, чтобы часть дома снова была открыта», — сказал я. «И чтобы там стояла та же мебель, что и ровно год назад». Беттередж для верности помусолил тупой карандаш во рту. «Назовите комнаты, мистер Дженнингс», — натянуто сказал он. «Во-первых, зал с главной лестницей». «Во-первых, зал с главной лестницей», — записал Беттередж. «Его невозможно обставить, сэр, как в прошлом году». «Почему?» «В прошлом году, сэр, в зале стояло чучело ястреба». После отъезда семьи ястреба убрали в чулан с другими вещами. Когда его убирали, чучело развалилось. Тогда обойдемся без ястреба». Беттердж отметил поправку. «Зал должен быть обставлен, как в прошлом году, за исключением чучела ястреба. Продолжайте, мистер Дженнингс». «Ступени застелить ковром, как раньше». «Ступени застелить ковром, как раньше». «Прошу извинить, но я вас разочарую, сэр. Этого тоже нельзя сделать. Почему же?» «Работник, расстилавший ковры, умер, мистер Дженнингс. Второго такого, способного помирить ковры с углами комнат, не сыскать во всей Англии». «Ну хорошо, тогда пригласите лучшего в Англии после него». Беттередж сделал еще одну пометку. «Я продолжил отдавать указания». «Гостиную мисс Верендер привести точно в такой же вид, как в прошлом году, а также коридор, ведущий с гостиной к первой лестничной площадке, и второй коридор, ведущий со второй площадки в хозяйскую спальню, а также спальню, которую в июне прошлого года занимал мистер Фрэнклин Блэк». Тупой карандаш Беттераджа послушно записывал мои указания слово в слово. «Продолжайте, сэр», — саркастически сказал он, «Карандаш еще не до конца затупился. Я объявил, что у меня нет других распоряжений. В таком случае, сэр», — заметил он, — «я хотел бы добавить два пункта от себя». Он открыл записную книжку на новой странице и еще раз лизнул неоскудевающий карандаш. «Я хотел бы знать, могу я или нет умыть руки. Конечно, можете», — сказал мистер Блэк, «я позвоню слуге». «Для начала, сложив в себе ответственность, продолжал Беттередж, невозмутимо отказываясь замечать чьё-либо присутствие, кроме моего, за гостиную, мисс Верендер. Сворачивая в прошлом году ковёр, мистер Дженнингс, мы обнаружили уйму булавок. Обязан ли я положить булавки обратно на пол? Разумеется, нет». Беттередж немедленно сделал пометку. «Что касается первого коридора...» Когда мы начали убирать украшения, то среди них была статуя толстого голого ребенка, в каталоге имущества значащаяся под вульгарным именем Купидон Бог любви. В прошлом году из мясистой части плеч у него росли два крыла. По моему недосмотру он потерял одну из них. В ответили я за крыло купидона. Я отпустил грех, и он сделал новую пометку. Что касается второго коридора, то в прошлом году там ничего не было. Одни двери, ведущие в комнаты, за наличие которых я могу поручиться. Признаться, моя душа спокойна только за эту часть дома. Но что касается спальни мистера Фрэнклина, то кто будет отвечать, если приводить ее в прежний вид за поддержание в ней постоянного беспорядка, как бы часто там не убирали? Брюки здесь, полотенца там, французские романы и там и тут. «Кто отвечает за превращение порядка в беспорядок в спальне мистера Френклина: я или он?» Мистер Блэк заявил, что с превеликим удовольствием сам справится с этой задачей. Беттерадж упрямо отказывался принять подсказанный выход из затруднений, пока не получит на том моего одобрения. «Когда я принял предложение мистера Блэка, Дворецкий сделал в записной книжке последнюю пометку» завтрашнего дня приезжайте, когда вам будет угодно, мистер Дженнингс», сказал он, поднимаясь со стула. «Вы найдете меня и моих помощников за работой. Я особо благодарен, сэр, за то, что вы не стали придираться к чучелу ястреба и крылу Купидона, а также за то, что позволили мне умыть руки от ответственности за булавки на ковре и беспорядок в комнате мистера Блэка. Как слуга я перед вами в глубоком долгу». Но как человек я считаю вас большим чудаком, а ваш эксперимент – фантазией и подвохом. Не бойтесь, мои человеческие чувства не помешают мне исполнить долг слуги. Ваши указания будут исполнены, каким бы чудаком вы ни были. Если ваш эксперимент закончится пожаром в доме, будь я проклят, если вызову пожарных, не услышав прежде вашего звонка». Заверив меня напоследок таким образом, Беттередж поклонился и вышел из комнаты. «Вы считаете, что на него можно положиться?» – спросил я. «Безусловно», – ответил мистер Блэк. «Когда вы придете в дом, увидите, что Беттередж ничего не упустил и не позабыл». 19 июня. Новые возражения против нашего опыта. На этот раз от дамы. С утренней почтой пришли два письма. одно от мисс Верендер. Она в самых учтивых выражениях соглашалась с предложенным мною планом действий. Второе прислала леди, под чьей опекой находилась мисс Верендер, миссис Меридью. Миссис Меридью свидетельствовала свое почтение и сходу признавалась, что не понимает научной стороны предмета, который я обсуждал с ее подопечной. Тем не менее она считала себя вправе высказать свое мнение о житейской сути этого предмета. Я, вероятно, был не в курсе, подозревала миссис Меридью, что мисс Верендер только-только исполнилось 19 лет. Миссис Меридью не могла допустить грубого нарушения правил приличия, позволив даме столь юного возраста присутствовать без взрослой наставницы в доме полном мужчин, в котором будет проводиться медицинский эксперимент. Если опыту суждено состояться, то чувство долго призывало ее пожертвовать удобствами и лично сопроводить мисс Верендер в Йоркшир. Так как мисс Верендер не желала прислушиваться ни к чему мнению, кроме моего, миссис Мэридю сердечно призывала меня пересмотреть его. Возможно, ее присутствие не столь уж необходимо, и одного моего слова было бы достаточно, чтобы освободить и меня, самого и миссис Мэридю, от неприятной обязанности. В переводе с политессы на обычный язык письмо означало, что миссис Мэридю, смертельно испугалась светской молвы. К сожалению, она обратилась к последнему человеку в мире, который относился бы к светской молве с уважением. «Я не собирался подводить мисс Верендер и откладывать примирение двух влюбленных молодых людей, которые и так были разлучены слишком долго». В переводе с обычного языка на политез это означало, что мистер Дженнингс свидетельствует свое почтение миссис Мэри Дью, и сожалеет о том, что не считает себя вправе вмешиваться в это дело. Утром самочувствие мистера Блэка оставалось прежним. Мы решили пока не мешать Беттерджу своим появлением в доме, а смотр было решено отложить до завтра. 20 июня. Мистер Блэк по-прежнему страдает бессонницей по ночам. Чем быстрее восстановит обстановку в комнатах, тем лучше. По пути к дому сегодня утром он с нервным нетерпением и колебаниями сообщил мне о письме, переправленном из Лондона, от сержанта Кафа. Сержант писал из Ирландии. Он подтвердил получение через экономку карточки и сообщения, оставленных мистером Блэком во время визита в Доркинг, и объявлял о своем возвращении в Англию через неделю или около того. Но прежде он хотел бы узнать о причинах, по которым мистер Блэк, как было сказано в его записке, искал с ним разговоры о лунном камне. «Если мистер Блэк способен убедить его, что в ходе прошлогоднего следствия по делу об Алмазе сыщик допустил серьезный промах, он счел бы своим долгом, ввиду щедрого вознаграждения, полученного от покойной леди Верендер, предоставить себя к услугам этого джентльмена. Если нет, то он предпочел бы вернуться к мирному уединению среди садовых прелестей деревенской жизни. В ответ я не колеблясь, посоветовал мистеру Блэку написать сержанту Каффу обо всем, что произошло после прекращения расследования в прошлом году, позволив ему самому сделать вывод на основании голых фактов. Подумав, я также предложил пригласить сержанта, если он к этому времени успеет вернуться в Англию, присутствовать на нашем эксперименте. Бывший сыщик в любом случае мог бы сыграть роль ценного свидетеля, и если Алмаза не окажется в спальне мистера Блэка, Его совет мог пригодиться на дальнейших этапах, на которые я уже не мог повлиять. Последний довод, кажется, убедил мистера Блэка, он обещал последовать моему совету. Стук молотка, который мы услышали с подъездной дорожки, возвестил, что переоборудование дома шло полным ходом. Беттередж, одетый по случаю в красный рыбацкий колпак и зеленый бязевый фартук, встретил нас в зале, примыкающем к передней. Завидев меня, он тут же извлек свою записную книжку и карандаш и принялся упрямо записывать все, что я скажу. Куда бы мы ни посмотрели, работа, как и предсказывал мистер Блэк, делалась настолько быстро и разумно, что лучшего нельзя было и пожелать. Однако залы комнатами комната мисс Верендер все еще требовали больших изменений. Насчет готовности дома к концу недели возникали сомнения. Поздравив Беттереджа с достигнутыми успехами, он по-прежнему записывал каждое мое слово, в то же время отказываясь обращать хоть какое-то внимание на мистера Блэка. И пообещав вернуться для повторного осмотра через день-два, мы приготовились выйти из дома через черный ход. Но внизу, когда я проходил мимо двери, ведущей в комнату Беттереджа, он задержал меня. «Могу ли я сказать вам два слова наедине?» – спросил он заговорщическим шепотом. Я, разумеется, согласился. Мистер Блэк остался ждать меня в саду, а я прошел вслед за Беттереджем в его комнату. Я ожидал услышать новые просьбы о послаблениях по аналогии с чучелом Ястреба и Крылом Купидона. К моему величайшему удивлению, Беттередж доверительно положил руку на мое плечо и задал неожиданный вопрос. «Мистер Дженнингс, знакомы ли вы с Арбинзоном Круза?» Я ответил, что читал Робинзона Круза ребенком. И с тех пор больше не читали? С тех пор нет. Он отступил на шаг, глядя на меня с выражением сочувственного любопытства, с примесью суеверного ужаса. «Он с детства не читал Рабинзона Круза», прошептал Беттердж скорее себе под нос, чем обращаясь ко мне. «Посмотрим, как Робинзон Круза повлияет на него сейчас». Он отпер стоящий в углу шкаф и достал грязный потрёпанный том, от которого, когда он начал перелистывать страницы, в нос шибануло застоявшейся табачной вонью. Обнаружив искомое место, дворецкий поманил меня в угол, где он стоял, и все с тем же загадочно-заговорщическим видом тихо проговорил: "Относительно вашего фокуса с опиумной настойкой и мистером Блэком, сэр. Когда в доме находятся рабочие, Мои обязанности слуги берут верх над моими чувствами человека. Когда рабочий уходит, чувства человека берут верх над обязанностями слуги. Хорошо. Вчера вечером, мистер Дженнингс, меня одолевало сильное предчувствие, что ваша медицинская затея не доведет до добра. Если бы я послушался внутреннего голоса, я бы на следующее утро своими же руками убрал всю мебель, а работников прогнал. «Я рад, что, судя по увиденному мной наверху, вы не поддались внутреннему голосу». «Не поддался не то слово. Я удушил его, сэр. Безмолвные приказы моего сердца тащили меня в одну сторону, а рукописные приказы в записной книжке в другую, и так до холодного пота. Как вы думаете?» К какому средству я прибегнул в этом ужасном смущении ума и слабости тела? К тому самому, сэр, что никогда не подводило меня в последние тридцать лет или больше. К этой книге. Он смачно шлепнул ладонью по обложке, от отчего табачной вонью пахнуло пуще прежнего. И что я вижу на первой же открытой странице? Вот самое страшное место на странице 178. Под влиянием этих и подобных им размышлений у меня сложилось такое правило жизни. В минуты колебания смело следуй внушению внутреннего голоса. Если услышишь его, хотя бы кроме этого голоса, ничто не побуждало тебя поступить так, как он советовал тебе. Клянусь хлебом насущным, мистер Дженнингс. Это было первое, что бросилось мне в глаза в ту самую минуту, когда я сопротивлялся зову внутреннего голоса. Вы не видите в этом ничего необычного, сэр. Я вижу совпадение, не более того. И вы не чувствуете ни малейших колебаний насчет этого вашего медицинского эксперимента, ни капельки? Беттерадж уставился на меня в немом изумлении. Аккуратно закрыв книгу, он старательно запер ее в шкаф, развернулся и снова посмотрел на меня, и лишь тогда заговорил. «Сэр», — мрачно произнес он, — «человеку, который с детства больше не читал Рабинзона Круза, многое можно простить. До свидания». С низким поклоном он открыл дверь и даже не сделал попытки проводить меня в сад. Мистер Блэк шел мне навстречу, возвращаясь к дому. «Можете не рассказывать», — сказал он. Беттередж разыграл свой последний козырь, нашел еще одно пророчество в Робинзоне Круза. Вы поддержали его любимое суеверие, нет? Вы дали ему понять, что не верите в Робинзона Круза? Мистер Дженнингс, вы пали в глазах Беттера ниже некуда. В будущем вы можете что угодно говорить или делать. Вы увидите, что он не удостоит вас больше ни единым словом. 21 июня. Сегодня хватит короткой записи. Мистер Блэк провел худшую ночь из последних. Я был вынужден против воли прописать ему снотворное. На таких чувствительных людей, как он, лекарство, к счастью, производит быстрый эффект. Иначе, боюсь к нужному сроку, он был бы совершенно не способен участвовать в опыте. Что касается меня самого, после некоторого ослабления боли за последние двое суток утром случился новый припадок, заставивший меня вернуться к опиуму. Закрыв журнал, я приму полную дозу, 500 капель. 22 июня. Наши шансы сегодня выглядят лучше. Нервы мистера Блэка значительно успокоились. Он немного поспал этой ночью. Я же провел ночь благодаря опиуму, словно оглушенный. Поутру я не столько пробудился, сколько очнулся от обморока. Мы съездили к дому, посмотреть, закончено ли его переоформление. Обещают закончить к завтрашнему дню, субботе. Как и предвидел мистер Блэк, Беттерадж больше не создавал препятствий. Он сначала и до конца сохранял зловещую учтивость и зловещее молчание. Медицинскую затею, как называл опыт Беттерадж, пришлось отложить до понедельника. Завтра в доме допоздна будут находиться рабочие. На следующий день, в воскресенье, график движения поездов задавал диктат выходного дня, не позволявший кому-либо приехать из Лондона вовремя. До понедельника не оставалось ничего, кроме как поддерживать мистера Блэка в том же состоянии, в каком я застал его сегодня. Между тем я уговорил его написать мистеру Брефу и пригласить его одним из свидетелей. Я намеренно выбрал юриста, потому что он был твердо настроен против нас. Если получится убедить даже его, то нашу победу никто не осмелится оспаривать. Мистер Блэк написал также сержанту Кафу А я отправил пару строк мисс Верендер. Если добавить к ним старика Беттереджа, которого по-настоящему уважают в семье, нам хватит свидетелей и без миссис Мэри Дью, готовой принести себя в жертву светской молве. 23 июня. Расплата за прием опиума вновь настигла меня прошлой ночью. Ничего не поделаешь. Придется продолжать, пока не минует понедельник. Мистер Блэк опять не совсем здоров признался, что в два часа утра открыл ящик, где прятал сигары. Заставил себя снова запереть его лишь посредством отчаянного усилия. Во избежание искушений выбросил ключ в окно. Утром официант нашел его в пустом баке для воды и принес обратно. не судьба, я оставил ключ у себя до вторника. 24 июня мы с мистером Блэком совершили длинную прогулку в открытом экипаже. Легкий летний воздух, благотворно повлиял на нас обоих. Я поужинал с мистером Блэком в гостинице. К моему облегчению, я застал его сегодня утром очень раздраженным и нервным. После ужина он, как убитый, два часа проспал на диване. Теперь я уже не беспокоюсь, что он проведет еще одну бессонную ночь.